Глава 15 Международный колледж. Белый внедорожник Гуар, недолго пропетляв по улицам Дилижана, вырвался на оперативный простор, оказавшийся километровым участком дороги вдоль небольшой речушки. Упершись в полупрозрачный куб КПП со шлагбаумом, Гуар свернула на открытую стоянку, Ере втиснула машину между минивенном европейской прописки и электромобилем с грузинскими номерами. Получасом ранее, проводя рекогностировку и планируя операцию в колледже, было решено, что дьяконом Наванес останется в отеле. Инициатором выступил он сам, разумно объяснив, что если за ними следят, а вероятность этого приближается к процентам, то совместный поход священника с Артемом будет означать их работу в паре, как Шерлока Холмса и доктора Ватсона, что неминуемо внесет в планы фемов опасные коррективы. Скорее, как монаха-францисканца Вильгельма Баскервильского и его ученика Августинца Атсона Мельского, напомнил Артем романом Берта Экко и Мерозе. «Хорошо, что не Тиля Улиншпигеля», — И Ламме Гудзека, — отшутился дьякон Наванес. Артем вздрогнул. — Ламме Гудзек у меня уже был. Я вам говорил про Сигизмунда Причалова, с которым мы противостояли нацистам, серьезно сказал он. Так его называл недобитый гитлеровец фон Арнсберг. Кваканье сигнализации и моргания фар оповестили о включении режима охраны «Лексуса». Игуар жестом пригласил Артема следовать за ней к КПП. Она была одета сегодня в шерстяной пиджак темно-болотного цвета, светло-бежевый свитер с воротом под горло и черные в обтяжку брюки, слегка расклешенные внизу. — Не холодно? — участливо спросил Артем. — Не месяц, май, на улице, уже декабрь завтра, а вы в пиджаке. — Привычка, — ответила Гуар и наклонилась к полураскрытому стеклянному окошку охраны. «Гвар Карапетян и Артем Каховский! Нас должны встретить!» Сквозь чуть тонированное стекло было видно все помещение. Стол с двумя мониторами, разделенными на два десятка окошек экранов, с выведенным изображением камер наблюдения, шкаф, сейф, диван и пара стульев. Охранников было двое — мужчина и женщина оба в светло-бежевой форме с эмблемой UWC на груди и шевроном на рукаве. Женщина кивнула, протянула в окошко два пластиковых бейджика «Визитор» с подвесом из голубой ленты. — Вам придется подождать пять минут, — вежливо сообщила она. Артем огляделся. К сотне метров впереди органично вписался к подножию гор, будто пятизвездочный отель комплекс зданий колледжа. Он поражал разберами, современным обликом и подчеркнутой многонациональностью в виде двух десятков флагов на высоких флагштоках, означавших, по всей видимости, страны, представленные здесь учениками или преподавателями. Справа, по ту сторону речки, пейзаж был гораздо менее футуристичным. Разновастные дома местных жителей, покрытые где черепицей, где кровельным железом, а где и прохудившимся шифером, были опутаны нитками проводов и проживевшим змеевиком пожилого газопровода. «Два мира, два детства» — вспомнился Артему коммунистический пропагандистский слоган. Гуар, не заставшая в зрелом возрасте правления коммунистов, вежливо улыбнулась, не до конца поняв слова спутника. По тротуару от главного корпуса в сторону КПП Двинулась одинокая женская фигурка. Дама, переходя с шага на бег, старалась прятаться от холодного ветра в отворот кофты, но у нее это не получалось. Артем, наблюдая за этой борьбой со стихией, заметил. — У вас все женщины такие закаленные, без верхней одежды, в холодину. Я думал, вы к теплу привыкшие. Куар натянуто улыбнулась. Видно было, что ей тоже некомфортно на пронизывающем ветру. Подошедшая женщина, как и следовало ожидать, была по их душе. Ани! — протянула она озявшую руку для приветствия. Артем предложил побыстрее добраться до теплого помещения, а познакомиться уже внутри. Обе его спутницы охотно кивнули. Через пару минут, преодолев расстояние от КПП до фасада главного корпуса и миновав стеклянные двери, они оказались в просторном холле у овальной стойки рецепции. Многоярусное здание было выполнено внутри, наподобие многопалубного парома с улицей Променадом внутри. Массивные бетонные колонны служили опорами стенам и потолку. Воздушные лестницы и лифты современным дизайном намекали на пока еще короткую историю этого элитного учебного заведения. Мы открылись несколько лет назад, но уже можем похвастаться семьюстами выпускниками, Некоторые из них поступили в университеты Лиги Плюща. Анни вела их вдоль левой стены, разделенной на равные участки, дверьми аудитории и развешанными проектами работами учеников. Справа, под открытым пространством многоярусного света, на полянке из зеленого ковролина были разбросаны большие мешки пуфы. «Здесь мы собираемся и проводим общие собрания» или просто используем это место для отдыха и общения. А на стенах вы видите проектные работы, картины, инсталляции. Их можно купить. Точнее, нет, не так. Купить их нельзя. Но если вы хотите, например, пожертвовать колледжу деньги, и вам вдруг понравилась вот эта картина, мы с удовольствием ее подарим». Она улыбнулась. Артем, понимающе кивнул. Гуар попросила разрешения отлучиться на встречу с директором и Артем остался с Саней один. «Мне тоже надо уйти. Я попросила ученицу нашего колледжа закончить для вас экскурсию. Думаю, полчасика вам хватит. Вас вернут в библиотеку, кстати, вот она, за этой дверью, и здесь вы можете подождать Гуар. Я с вами, к сожалению, прощаюсь. Если какие-то есть вопросы, пожалуйста, вот моя карточка». Аня протянула визитку. В этот момент подошла девушка лет восемнадцати в длинной черной юбке, из-под которой гротескно выглядывали белые кроссовки на толстой подошве и легкой маечке, прикрытой не менее воздушной летней кофточкой. Девушка появилась из другого входа, через прозрачные двери, сквозь которые были видны ложайка с пожухлой от холода травой и стена соседнего корпуса со свисающими по всей стеклянной поверхности растениями также из-за плохой погоды неопределенного цвета. «В летней одежде по легкому морозцу», — отметил Артем в третий раз за последний час, — «я совсем не знаю Армении». Девушка представилась Марии, протерла успевшие запотеть очки в тонкой модной оправе а училка, поправила необычно светлые даже для блондинки волосы и серьезным тоном продолжила экскурсию что, судя по всему, делала неоднократно. Мария провела Артема по верхним ярусам этого учебного корпуса, показав начинку аудиторий и студию изобразительного искусства. Затем соседнего здания с огромным спорткомплексом и бассейном. А там живет Дамблдорф и постояльцы нашего Хогвартса. Улыбнувшись, Мария указала рукой через футбольное поле, тенистые корты, и баскетбольные площадки на открытом воздухе. В направлении ее жеста возвышался небольшой сказочный городок с домами из натурального камня, резными наличниками, окон и башенками. — Неожиданно тут такое увидеть. Дирижан — это вроде не силиконовая долина, — искренне удивился Артем. — Пока мы просто не так известны. Дали им фору небольшую. — Догоним, — уверенно сообщила девушка. В обещанном финале экскурсии Артема доставили в библиотеку. Большое светлое помещение, уставленное книжными шкафами, с традиционной рецепцией в центре. «Где все?» — спросил Артем. Он уже полчаса удивлялся пустым пространством, кроме горских ребят в фитнес-клубе и одинокой плавчихи на шести дорожках водной глади бассейна. «Сегодня день зачетов. Час назад закончили. Обед и отдых. Там все». Мария снова сделала условный жест в сторону Хогвартса. — Я вас здесь оставлю, за вами придут. Можете почитать, что хотите, у нас много интересных книг. Нам пожертвовали спонсоры, учредители значительную часть своих библиотек, но если что-то нужно ученикам, на любом языке, они кладут в эту коробку записку, и мы книгу заказываем. Девушка показала на картонную коробку с крышкой и прорезью сверху, как у копилки. Коробка была оклеена белой бумагой, украшена надписями и рисунками фломастером. — Вода в кулере, — Прощай, сказала Мария. — Думаю, скучать не будете. Я уже написала СМС, что мы закончили. Всего вам доброго. Она сделала пару шагов в направлении двери, но остановилась и добавила. Вот на этой стене фотографии некоторых наших лучших выпускников, кстати. Годы обучения и куда они поступили. Она указала на сотню фотопортретов в рамках, хотя Артем и сам понял их предназначение. Он взглянул на лица ребят в традиционных выпускных мантиях и шляпах и спросил. — Тут ведь учатся дети разных национальностей и вероисповеданий, а где они? — Молятся, — догадалась Мария. — У нас в кампусе есть молельная комната, а если кому нужен обряд или посещение храма, то организована доставка туда. Но не часто, конечно. В Армении христианских храмов хватает, но есть и другие, так что в основном этот вопрос решен. Артем остался один, прошелся вдоль стены с портретами, вглядываясь в одухотворенные, счастливые лица, сделал три зигзага между стеллажами книг. И как тут искать подсказку? Копья здесь точно нет. Все такое индустриальное. — Слишком индустриально для святого копья, — грустно подумал Артем. Плюхнулся в мешок пуф на полу, вытянул ноги, стал ждать Гуар в надежде, что она что-то сможет придумать. — Хогвартс, — улыбнулся он, воспоминаниям о Гарри Поттере. — Там хотя бы была тайная комната, и с портретами можно было поговорить, а тут... Артем снова грустно обвел взглядом библиотеку, попрыгав им по стеллажам с книгами. Белые деревянные полки, аккуратно расставленные книги в современных обложках, английские буквы бумажных указателей. И вдруг в голову пришла очень простая мысль. Если подсказка была спрятана в Библии уже дважды, где же искать ее в третий раз, как не в этой священной книге? Артем уже двадцать минут сидел в книгохранилище и до сих пор не догадался. Он резко встал и стал ходить между шкафами в поисках указателя «Б» — «Байбл». Найдя, сразу же наткнулся на пять разных изданий. Раскрыл по очереди. Третий экземпляр оказался издание «Святого Эчмиадзина» на армянском и английском языках. Артем, затаив дыхание, перелистнул титульные страницы, но ожидаемых обведенных букв армянского алфавита не обнаружил. Он пролистал далее, без результата. «Ну, не все так должно быть гладко», — утешил себя Артем и принялся искать дальше. Весь текст на армянском языке не содержал ни одной пометки. Казалось, книгу вообще не раскрывали. Артем перешел к английскому варианту. Сверху заглавного листа с английским наименованием «Байбл» Карандашом было написано по-английски «The law is for a man, not the man for the law» — Фаболист. Закон для человека, а не человек для закона. Баснописец. Мысленно перевел цитату Артем на еще два известных ему языка. Кто б спорил, баснописец. Надо было написать «сказочник». Посмотрел остальные издания Библии. Принялся заново переворачивать и, разглядывая страницу за страницей до тридцать третьей, решив, что, возможно, эта цифра возраста Христа что-то может означать. Остальные быстро пролистнул. Ничего. Вернулся к цитате о законе. На всякий случай щелкнул ее смартфоном, сохранив снимок. Снова погрузился в мешок пуф. Написал Гуар СМС. Одинокая галочка просигналила «не прочитано». Отправил сообщение дьякону Аванессу, мол, закончил и ждет мадам, которая пропала. Диакон Аванес ответил через пять минут. «Хорошо. У вас все нормально. Как успехи?» Никак, признался Артем и отправил СМС, не успев сообразить, что его могут прочесть. Быстро добавил в следующем. «В смысле, никак не пойму?» Мне нравится или нет? Все амбивалентно. Артему нравилось это слово. Теперь я не пойму. До встречи, — ответил дьякон Амонез и добавил в конце фразы смайлик в шпионских очках. Артем прождал еще полчаса, но одинокая галочка в чате сгуар никак не находила себе пару, что означало отсутствие девушки на связи. И долго мне сидеть тут... Артем начал нервничать. Набрал номер ГУАР. Услышал в динамике информацию о недоступности абонента. Позвонил сотруднице колледжа Ани, любезно оставившей карточку. Не ответила. «Как-то все странно», — подумал Артем и встал. Вышел из библиотеки, прошел обратной дорогой к главному входу. В шайбе рецепции находилась маленькая девушка, Настолько миниатюрная, что Артем ее поначалу и не заметил. Девушка улыбнулась дружелюбно и что-то спросила по-армянски. Артем расценил это как предложение помощи и по-английски спросил об Ани, протянув бизнес-карточку. Девушка кивнула понимающе, взяла свой телефон, подержав трубку около уха с минуту, виновато сказала: Не отвечает. Артем спросил про Гуар Карапетян дама, которая должна была встречаться с директором. Девушка набрала по внутренней связи какой-то номер, заговорила по-армянски. Мужской голос что-то ответил. Девушка положила трубку, обратившись к Артему, сообщила. — Директор и его гости уехали. Артем опешил. — Как уехали? — А я? — Мне тут ночевать? Девушка виновато пожала плечами. — Давно уехали? Может, сказали, что вернутся? — И куда уехали? Куда тут можно уехать? Городок-то всего два квадратных километра, а у вас тут главное бюджетообразующее предприятие. Артем начал злиться. Девушка, понимающе кивнула и вновь позвонила. Поговорив с минуту, перевела. В гости уехала одна на пятнадцать минут раньше. Во всяком случае вышла через КПП. А директор позже уехал в Ереван, его повез водитель. Они еще в пути. Так может, она... — На стоянке ждет, — догадался Артем. — Мало ли, что тут со связью в горах. — Пойду я. — Спасибо. Они обменялись улыбками, и Артем вышел. При попытке пройти через турникет КПП был остановлен охранником, стукнувшим стеклом и жестом попросившим вернуть бейдж-визитор. Расстался с подвесным аксессуаром, вышел на парковку. Лексус Гуар терпеливо дожидался в том же месте рядом с электромобилем. Минивена не было, как, собственно, и Гуар. Артем обошел авто вокруг, заглянул в салон через боковые стекла, пощупал капот, холодный. Что ж такое-то? Холодок беспокойства перебежал с капота машины на спину Артема. Набрал декона Ванесса, поделился информацией. — Артем, давайте-ка в отель. — Разберемся. Вызвать такси. — Спасибо, я через приложение сейчас вызову. Открыл иконку Яндекс Гоу на смартфоне, и тут услышал знакомый голос. — Артем, добрый день. Мне показалось, вы машете рукой. Я ж говорил, только помашите, я рядом. Я вас подвезу, не спешите с такси. Тем более, что машины тут простенькие и не всегда чистые. Да и местные таксисты говорят по-армянски, с другими языками не очень дружат. А я вас и довезу, и беседой светской порадую. На Артема ехидно улыбаясь смотрел официант Фэм Гарик. В этот раз он был одет в джинсы и кожаную куртку с поднятым меховым воротом. Картина, словно в кино, поднес губам сигарету, держа ее между пальцев черной кожаной перчатке. — Затянулся. — Соглашайтесь, Артем. Такси дольше ждать. А говорить со мной ведь все равно придется. Вас таким бессовестным образом бросили. А я — эти коварные армянские женщины.